шretching во всю длину дома и оканчивавшийся с обеих сторон балконами. Развалившись в кресле с сигарой во рту, он наслаждался послеобеденным отдыхом. Миссис Хелви сидела в дверях гостиной, выходившей на галерею, и была занята шитьём. Видно было, что её тревожит какая-то мысль, и она ждёт случая высказать её. "Знаешь", проговорила она, обращаясь к мужу, Хлоя получила письмо от Тома. Неужели? Кажется, Том и там нашёл друзей. Ну, как же он поживает? Его, кажется, купили очень приличные люди, отвечала миссис Шелби. С ним хорошо обращаются и работы у него немного. Ах, это отлично! Я рад это, очень рад, сказал мистер Шелби с видимым удовольствием. Значит, Том помирился с жизнью на юге и не особенно хочет вернуться. Он напротив, вскричал миссис Шелби. Он говорит в своём письме, что с нетерпением ждёт, когда мы соберём деньги, чтобы выкупить его. Ну уж когда это будет, я прав не знаю. Стоит делам раз запутаться, так и бог знает, когда они придут в порядок. Замёшь у одного, заплатишь другому, потом занимаешь у другого, чтобы платить первому. Не успеешь повернуться, а уже подошёл срок этим проклятым векселям. Мне кажется, друг мой, что нужно бы сделать что-нибудь решительное, чтобы выйти из этого положения. А чего бы тебе не продать всех лошадей до да одной из ферм и не расплатиться сразу со всеми долгами. Ах, какие пустяки, Эмили. Ты прекрасная женщина, но ты ничего не смыслишь в делах. Но, по крайней мере, сказала миссис Шелби.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 Повторяю тебе, ты ничего не смыслишь в делах. И мистер Шелби, не зная другого средства придать больше убедительности своим словам, возвысил голос. Миссис Шелби вздохнула и замолчала. Дело в том, что она обладала ясным, здравым, практичным умом и силой характер гораздо большей, чем муж. Предположение, что она была бы способна привести в порядок его дела, Было вовсе не так нелепо, как он воображал. Она всей душой хотела исполнить обещание, данное тому и тётушке Хлои. Ей грустно было видеть, что её желание встречает непреодолимые препятствия. Неужели ты думаешь, что никак нельзя собрать этих денег? Бедная тётушка Хлоя. Она так сильно надеется. Мне это очень жаль. Боюсь, что я дал необдуманные обещания. Пожалуй, самое лучшее будет теперь же объявить об этом Хлои, чтобы она примирилась со своей судьбой. Года через 2 о том возьмёт себе новую жену, и она хорошо сделает, если сойдётся с кем-нибудь другим. Мистер Шелби, я учила своих людей, что их браки так же священны, как наши. Я никак не могу дать Хлои такой совет. Очень жаль, жена, что ты внушала им нравственные понятия, совершенно неприемлемые в их положении. Я это всегда находил. Но ведь те-то те нравственные понятия, каким насучит Библия, мистер Шелби. Хорошо, хорошо, Эмилия. Я не касаюсь твоих религиозных убеждений. Я только нахожу, что они не подходят для невольников. Да, это верно, вскричал миссис Шелби. И вот почему я от всей души ненавижу невольничество. Говорю тебе прямо, друг мой. Я не могу считать себя освобождённой от того обещания, которое дала этим несчастным. Если я не могу получить деньги иным путём, я стану давать уроки музыки. У меня будут ученики, я уверена, и я заработаю нужный деньги. Ты не унизишься до такой степени, Эмили, я никогда не соглашусь на это. Унижусь? Неужели это для меня более унизительно, Чем обмануть доверие несчастных беспомощных людей? Не думаю. В эту минуту разговор был прерван появлением тётушки Хлои у входа на веранду. Извините, миссис, проговорила она. Ну, Хлоя, что тебе нужно? спросила миссис Шелби, вставая и подходя к ней. Я хотела попросить вас, миссис, пойти посмотреть битую птицу. Миссис Шелби улыбнулась, при виде целой кучи цеплятых уток, над которыми Хлоя стояла в глубокой задумчивости. Я думала, не сделат ли из них поштет? Как вы прикажете, миссис. Правда, дётчик Хлоя, не совершен, всё равно, готов из них что хочешь. Хлоя механично перебирала руками циплят, очевидно было, что она думала вовсе не о них. Наконец она отрывисто засмеялась, как часто делают негры, когда не знают, как будут приняты их слова, и сказала: Господи, помилуй, миссис. И вы, и господин, всё хлопочете насчёт денег, а сами не берёте того, что вам прямо в руки даётся. Их Лоэ снова засмеялась. Я не понимаю, о чём ты говоришь, Хлоя, отвечала миссис Хелби, которая отлично знала привычки Хлои и немало не сомневалась, что та слышала от слова до слова весь её разговор с мужем. Да господи, миссис, снова засмеялась Хлоэ. Другие господа отдают же в наём своих негров и получают за них деньги. Для чего вам держать да кормить такую ораву дворовых? Как же ты думаешь, Клоя, кого нам отдать в наём? Господи, я ничего не думаю, а только Сэм говорил, что один кондитер в Луисвилле ищет хорошую работницу, чтобы она могла делать всякие печенья и сладкие пироги. Он говорит, даёт ей 4 доллара в неделю. Ну так что же, Хлои? Да что же, миссис, я думаю, пора бы Салли самой приниматься за стряпню. Последнее время я довольно-таки учила её, и она готовит много кушаний не хуже моего. Если бы миссис согласилась отпустить меня, я бы могла набрать денег. Я не боюсь за свои печенье да пироги, ни перед каким кондитером не осромлюсь. Но, Хлои, Неужели ты хочешь оставить своих детей? Да что ж мне сесть? Мальчишки уже большие, могут на работу ходить, а девочку берёт у меня Салли, она славная девчонка, с ней немного хлопот. Луисвил очень далеко отсюда. Что за беда, я не боюсь. Это будет на юге, может быть, по соседству с моим стариком. Их Лоиву просительно посмотрела на миссис Шелби. Нет, Клоя, это за несколько сот миль от него. Лицо Клои омрачилось. Ничего, ты всё-таки будешь ближе к нему, Клоя. Да, я согласна, чтобы ты поехала. И я буду откладывать твоё жалование всё до последнего цента на выкуп твоего мужа. Как под лучами солнца тёмная туча превращается в серебристое облако, так и тёмное лицо Клои сразу посветлело и просияло. Господи, миссис, какая вы добрая. А я только что об этом думал. Мне ведь не нужно будет ни платьев, ни башмаков, я всё буду копить. А сколько недель в году, миссис Шелби? 52, отвечала миссис Шелби. Да неужели? И за каждую неделю дают по 4 доллара. Это сколько же всего-то будет? 280 долларов, отвечала миссис Шелби. Вот оно что. Вскричала Хлоя с удивлением и восторгом. А сколько же времени мне там служить придётся, Миссис? Годы 4 или 5, Хлоя. Но ведь ты не одна будешь собирать деньги на выкуп. Я прибавлю сколько-нибудь от себя. Мне ни за что не хочется, чтобы вы Миссис давали уроки. Масса правду говорит, это совсем неподходящее для вас дело. Пока у меня здоровы руки, я надеюсь, никто из нашей семьи не дойдёт до этого. Не бойся, Хлои, я не уроню тебя с сии, отвечал мистер Шелби, улыбаясь. А когда же ты собираешься ехать? Да я совсем не собиралась. А только Сэм везёт на низо в ежи ребят. Ну и говорит: "Хорошо бы, говорит, вместе ехать. Я уже вещи уложила. Если вы, миссис, меня отпустите, я поеду с Сэмом завтра утром. Только напишите мне паспорт и рекомендацию". Хорошо, Хлои, я это устрою. Если мистер Шелби ничего не будет иметь против. Я сейчас переговорю с ним. Миссис Шелби пошла наверх, а тётушка Хлоя, сияя радостью, отправилась в свою хижину готовиться к отъезду. Господи, помилуй масса Джордж. Вы не знаете, что я еду завтра в Луисли, объявила она Джорджу, который вошёл в её хижину и застал её за разборкой детских вещей. Я сейчас только собиралась пересмотреть, да переченить бельё моей сиси. Да, еду массажёрш, еду и буду зарабатывать по 4 доллара в неделю. Миссис обещала, что будет копить эти деньги на выкуп моего старика. Ш -ш -ш, присвистнул Джордж. Вот так дела. Как же ты поедешь? С Эмом завтра, а теперь массажёрш. Будь те добренький. Шакки, напишите моему старику и расскажите ему всё как есть. Напишите? Да, конечно, отвечал Джордж. Дядя Том очень обрадуется, когда получит от вас письмо. Я сейчас схожу домой, принесу бумаги и чернил. Знаешь, тётька Хлои, я ему напишу и об новых же ребятах, и обо всём. Напишите, напишите, Масса Джордж. А пока вы пишете, я вам приготовлю цыплёнка и ещё чего-нибудь вкусненького. Не скоро придётся вам ещё раз ужинать со своей бедной старой тёткой.